Глава седьмая. «Разумеется», — равнодушно ответил Кавендев и отвернулся к окну, показывая тем самым свою незаинтересованность в предмете разговора. Все условия обсудим на месте. Поняв, что беседа закончена, я одновременно испытала облегчение, в то же время приуныла и только начали обсуждать самое важное. А сейчас Илья задумчиво смотрит в окно, лорд делает то же, может, и мне надо. Вдруг там что интересное? Я дернула штору и прильнула к стеклу. Судя по всему, мы выехали за город и теперь приезжали в какую-то деревню. Дома здесь были не так близко расположены друг к другу, и каждому примыкал участок земли, огороженный заборчиком и засаженный различными растениями. Из знакомых я заметила подобие картофеля, только цветы у кустов были чёрного цвета. Любопытно. В основном, население деревни было представлено людьми. Пока ехали, я заметила только одного орка, И постаралась разглядеть его получше. Это кикачок выше двух метров с грубыми чертами лица, массивной челюстью, немного выступающий вперед, крупным носом и выраженными надбровными дугами. Не хотела бы я встретить подобного амбала ночью в темном переулке. После первой деревни мы въехали в другую, которая начиналась всего через 50 метров и ничем не отличалась от предыдущей, Кроме орка, здесь я представителей этого народа не заметила, зато увидела семейство гномов, о чём-то яростно спорящих. Стало очень любопытно послушать, о чём, и я принялась изучать окно на предмет задвижки. Нашла какой-то рычажок внизу, потянула на себя без результата, стала вертеть, вертится, ага, начала крутить его по часовой стрелке, крутила, крутила, крутила, крутила. Уже деревню проехали, а окно так и не поддавалось. Но я же упорная. Да и новое поселение на подходе. Я стала вращать рычаг с удвоенным энтузиазмом, пока он внезапно не оказался у меня в руке. Отдельно от окна. Обернулась на мужчин, не смотрят ли они в мою сторону. Не смотрели. Вот и славно. Убрала уже бесполезную железяку в карман своего тёмного платья и продолжила любоваться видами из закрытого окна, подумав, что и так вполне неплохо. Через несколько часов и пару десятков деревень лорд три раза стукнул в стенку кареты, и она остановилась около деревянного двухэтажного сооружения с яркой вывеской. Попробовала ее прочесть. Сперва не вышло, я уже была расстроилась, но потом в голове будто что-то щелкнуло, и странные знаки сложились в слова у Фреда. Занятно. Первым из кареты выбрался советник, потом помог выйти нам и сухо сообщил. Здесь мы перекусим и приобретём вам кое-что из вещей первой необходимости. После чего пошёл вперёд, более не обращая на нас внимания. Мы с Ильёй поплелись следом, только сначала я обернулась на нашу карету. Было интересно взглянуть, что за животных используют на зулинаре для перевозок. При посадке я как-то не совсем обратила на это внимание, не до того было. В карету оказались прижжены обычные на первый взгляд лошади. Только на первый Потом я увидела, как скозил спрыгнул орк и, подойдя к коням, стал кормить их кем-то пушистым. Они ржали и скалились, с восторгом поглощая добычу, разжевывая ее внушительными такими клыками. Жуть! «Катюха!» — дернул меня за руку Илья и проворчал. «Хватит уже тормозить! Потом помечтаешь, когда от лорда псих отделаемся!» не слушая моих возражений и даже не посмотрев на трясущийся пальчик, указывающих на зубастых коняшек, парень потащил меня в заведение к Фреду. Там мы сразу увидели Кавендифа, который уже сидел за столиком в окружении трех официанток, щеголяющих в коротких едва до колен платьицах с глубоким декольте и подобострастно смотрящих на мужчину, выслушивая его пожелания. Заметив нас, Советник сказал что-то одно из них, и она с недовольным лицом подошла. Её подружки тоже порядком скисли, разглядев меня, и ослабили напор на лорда. «Добрый день», — натянуто улыбнулась девушка, приветствуя нас. «Пройдёмте, ваш хозяин уже отдал распоряжение на ваш счёт». «Хозяин?» Мы с Арчанкой возмущённо переглянулись, но, помня крутой нрав лорда, что-то ему высказывать не рискнули и послушно потопали за девицей. Думали, нас посадят за стол и накормят, но нет. Официантка зачем-то повела нас на второй этаж, где завела в большую комнату с пятью дверцами. «Лорд приказал вам помыться и переодеться», — сообщила сухо девушка. «В кабинках найдёте всё необходимое, а я пока подберу вещи на смену». Официантка ушла, а я растерянно посмотрела на арчанку. «От меня что, потом воняет?» — спросила, пытаясь понюхать своё платье в районе подмышек. «Зачем такое экстренное омовение?» «Да ну нет, конечно, не переживай», — успокоил меня Илья и добавил, — «трупы не потеют». Я чуть не упала от его слов, а довольный моей реакцией Одинцов, рассмеявшись, отвернулся, скинул одежду и первым отправился в душ. «Вот же шутник», — подумала возмущённо и последовала его примеру. Через час мы уже чистые и переодетые в короткие платья с повязанными передниками, костюмы горничных, как сообщила официантка, ужинали за соседним с кавендифом столиком. Питаться с аристократом за одним было не по статусу, о чём нас не приминули проинформировать. Лично я отнеслась к этому философски. Подумаешь, даже лучше, если кислая физиономия лорда не будет портить аппетит. А вот Илья, несмотря на недавнее веселье, совсем загрузился. Но, полагаю, причина тому вовсе не наша с советником раздельное питание, а платье, которое ему пришлось напялить. Всё-таки трудно было парню отождествлять себя с женщиной. Страшно представить, что с ним будет, когда начнутся ежемесячные недомогания. Как бы ни сделал с собой чего, надо бы получше за ним присматривать.